слишком углубившись в раздумья, утратишь истину. Древнее фрименское изречение. «Преподобная мать, я просто содрогаюсь, видя вас в подобной ситуации», произнесла Рулан. Она остановилась прямо у двери в камеру, оглядывая помещение привычным для Бины Гессерит способом. Трехметровый куб вырезан был внутри пронизанных прожилками бурых скал, на которых стояла крепость пола. Из мебели в ней находилось одно лишь плетеное кресло, занятое теперь преподобной матерью Гаи Еленой Махаем, до матрас под коричневым покрывалом, на котором была разложена новая колода карт Таро Дюны. Умывальник с водным счетчиком висел над фильтрующей раковиной. У стены стоял фременский туалет с водными уплотнителями и влагоперерабатывающими устройствами. Четыре плавучих света шара за решетками по углам помещения бросали на комнату желтый свет. Далеко не роскошные палаты. «Ты известила о случившемся леди Джессику?» — спросила преподобная мать. «Конечно, только она и пальцем не шевельнет против воли своего первенца», ответила и Рулан. Она поглядела на карты. Власти отворачивали свой лик от просителей. Карта «Великий червь» лежала под песками удаленными. Требуется терпение. Стоило прибегать к Таро, чтобы понять это. Снаружи, через окошко из метастекла, за ними следил охранник. И Рулан понимала, за их встречей наблюдают и по-другому, а потому тщательно продумала весь разговор, прежде чем осмелилась спуститься к преподобной. Она могла бы и не соваться сюда — но в этом крылась своя опасность. Перекладывая карты, преподобная мать погрузилась в прадж на медитацию, и хотя она была почти уверена, что Аракис живой ей не оставить, занятие это возвращало известное спокойствие. Мутная вода останется мутной для любого, и для пророка тоже. И, конечно, всегда оставалось летание против страха. Ей надо было еще тщательно взвесить все свои действия, в результате которых она оказалась в этой камере. Мрачные подозрения бродили в ее голове, и карты Таро намекали. Неужели гильдия рассчитывала на ее заточение? В салоне лайнера ее поджидал Квизара Таф Вид в желтых одеждах. Округлое невозмутимое лицо его с глазами-бусинами выдубили бури и солнце Аракиса. Оторвав свой взгляд от чашки со сдобренным специей кофе, поданной услужливым стюардом, он взглянул на преподобную, поставил чашку, а потом спросил, «Ты преподобная мать Гая Елена Махаем?» Воспоминание об этих словах оживило событие в ее памяти. Горло ее сразу стиснул непреодолимый страх. «Как мог кто-нибудь из прислужников императора узнать о том, что она здесь, на лайнере?» «Нам стало известно, что ты на борту», — произнес Квизара вид. «Разве ты забыла, что лишена права ступать на священную планету?» «Но я не собиралась сходить на Аракисе», — возразила она. «Я нахожусь в свободном пространстве, путешествую на лайнере гильдии». «Такой вещи, как свободное пространство, мадам, не существует». В его голосе она слышала ненависть и подозрения. Маддип правит повсюду», — наставительно проговорил он. «Но я же направляюсь не на Аракис», — повторила она. «Все направляются на Аракис», — возразил он. На мгновение ей даже показалось, что он вот-вот процитирует какую-нибудь банальность из мистических наставлений для пилигримов. Тысячи их прибыли с этим кораблем. Но Квизара извлек из-под одеяний золотой амулет, поцеловал его, потом приложил к колбу, потом куху, прислушался. Затем убрал амулет на прежнее место. «Тебе приказано собираться и отправляться со мной на Аракис». «Но у меня дела!» Тогда она и заподозрила в предательстве гильдию. Но император и сестра его тоже могли проявить свои трансцендентные силы. В конце концов, навигатор мог исплоховать, что если ему все же не удалось скрыть заговорщиков от пророческого взора императора. «Мерзкая я, безусловно, наделена могуществом преподобной матери Ордена. И что происходит, когда к этому могуществу добавляются такие же силы, какими наделен ее брат?» «Немедленно!» — отрезал Квизара. «Все существо ее протестовало. Она так не хотела снова оказаться на проклятой, ссушенной солнцем планете, на которой эта бунтовщица Джессика предала Орден». на планете, укравшей у них Пола Атрейдеса, Квизац Хадерача, результат кропотливых тысячелетних трудов. «Немедленно!» — согласилась она. «Торопись!» — произнес Квизара. «Когда император приказывает, подданные повинуются!» Значит, приказ исходил от самого Пола. Она было подумала, не обратиться ли с протестом к главному навигатору, Но явная тщетность этого остановила ее. Что тут может сделать гильдия? «Император обещал казнить меня, если я вновь вступлю на дюну», — в последней надежде проговорила она. «Ты это знаешь, а значит, подписываешь мне смертный приговор, забирая меня отсюда». «Разговоры бесполезны», — отвечал Квизара, — «так предначертано». «Вот каким словом называется теперь воля императора!» «Предначертано!» Так изрек священный правитель, прозревающий будущее. «Пусть свершится предначертанное!» Ведь он это видел уже, разве не так? Напоминая себе самой паучиху, запутавшуюся в собственной паутине, она повиновалась. Паутина превратилась в камеру, куда только что вошла и рулан. Она чуточку постарела со времени их последней встречи на Уалахе-9. Новые морщинки залегли возле глаз, новые горести. Ну что же, пора проверить, сохранила ли эта сестра верность своим обетам. — Не случалось жить и в худших помещениях, — отвечала преподобная мать. — Тебя прислал император. И пальцы ее шевельнулись как бы в волнении. И Рулан заметила жест и пальцами же ответила вслух, говоря, «Нет, я явилась сразу же, как только узнала о вашем появлении здесь». «А император не разгневается?» — спросила преподобная мать. Пальцы ее настаивали, требовали, повелевали. «Пусть вы были моей наставницей в ордене, как и наставницей его матери». Или он надеется, что и я отвернулась от вас, как это сделала она? Пальцы и рулан уговаривали извинялись. Преподобная вздохнула. Внешне вздох узницы относился к собственной участи. На деле же это была скорбь о судьбе и рулан. Все тщетно. С помощью этого орудия и рулан больше нельзя надеяться сохранить драгоценные гены императора Атрейдаса. Красота красотой, но красавица принцесса имеет важный порог. Под покровом сексуальной привлекательности кроется плакса проныра, для которой слова важнее дел. Но и Рулан одна из сестер, а Орден умеет извлекать пользу и из самых слабых своих представительниц. Под прикрытием разговора о более щедобной пище и более удобном ложе, Преподобная мать прибегла к своему арсеналу средств убеждения и отдала распоряжение «подумать о родственном браке и о том, как свести брата с сестрой». Этот приказ едва не доконал и рулан. «Но ведь и у меня должен быть шанс», — настаивали и ее пальцы. «Шанс у тебя был», — возразила преподобная. В остальном инструкции ее касались подробностей — Не сердится ли иногда император на свою наложницу? Уникальные способности обрекают его на одиночество, так с кем он может общаться, рассчитывая, что его поймут? Только с сестрой. И она в свой черед одинока в той же мере, как и он сам. Насколько глубоки основы их общности? Придется подстроить возможности их сближения, интимных встреч. Нужно организовать устранение наложницы. «Горе разрушает любые моральные барьеры». И Рулан возражала. В случае смерти Чани подозрения сразу же лягут на консорт принцессу. Появилась новая проблема. Чани полностью перешла на древнюю диету фрименов, способствующую беременности. И добавлять контрацептивы в ее пищу теперь невозможно. А отсутствие этих уже привычных средств сделает организм Чани еще более восприимчивым к оплодотворению. Преподобная мать вспыхнула гневом и с трудом сдерживала его, быстро перебирая пальцами. Почему и Рулан не начала прямо с этого? Откуда подобная тупость? Ведь если Чани понесет и родит сына, император провозгласит его своим наследникам». И Рулан возражала. Она, конечно, понимает опасность, но все-таки в этом случае сохраняются драгоценные гены. «Проклятая дура!» — бушевала преподобная мать. «Разве можно даже представить, какую путаницу и какой хаос может внести Чани, влив в жилы наследника пола дикую фрименскую кровь? Ордену нужна чистокровная линия, К тому же наследник укрепит амбиции пола, побудит его к новым действиям для консолидации империи. Лишнее препятствие для заговорщиков. Оправдываясь, Ирулан поинтересовалась, каким, собственно, путем может она помешать Чане питаться, как принято в подобных случаях среди фрименов. Но преподобная была не в духе, и Ирулан получит новые точные указания. Если же Чане все-таки забеременеет, в еду ее и питье — можно добавить средства, приводящие к выкидышу. Ну или же убить ее, в конце концов. Ребенок Фрименки любой ценой не должен оказаться на троне. Но если эти снадобья обнаружатся, последствия могут быть столь же серьезными, как и в случае прямого покушения на жизнь наложницы», — возразила ей Рулан. «И сама только мысль об убийстве в данном случае вызывает в ней трепет. Значит, и Рулан боится». осведомилась преподобная мать. Движения ее пальцев выражали презрение. И Рулан раздраженно ответила, что знает себе цену. «Где еще орден сыщет такого агента в императорском доме? Или подобная ценность ни к чему заговорщикам? Значит, они в состоянии позволить себе пожертвовать ею. А кто будет потом шпионить за императором? Или в семье успели завербовать нового агента?» «Конечно, в этом случае ею можно воспользоваться в последний раз, а потом выбросить за ненадобностью». «На войне!» — возразила преподобная мать. «У всякой ценности своя цена. Дом отрейдосов не должен закрепиться на троне. Худшего быть не может. Сестры не могут пойти на такой риск. Уж лучше вообще потерять гены отрейдосов. «Если дети Пола унаследуют трон, планы сестер придется отложить на столетие». И Рулан согласилась с этим. Но все равно не могла отделаться от ощущения, что ее, консорт-принцессу, решили попросту истратить, пусть и на что-то очень важное. И все ли, что нужно, ей известно Акхола. В свой черед преподобная мать пожелала узнать, Не решила ли и Рулан, что в Орден поступают одни только дуры? Когда же это принцессе забывали сообщить хоть каплю того, что ей положено знать? Это был, собственно, не ответ, а попытка уклониться от ответа. Как мгновенно поняла и Рулан. Значит, ей скажут лишь то, что необходимо. Откуда тогда уверенность в том, что Кхола действительно может победить императора, поинтересовалась и Рулан. «С тем же успехом можно спрашивать, смертельно ли употребление специи?» — огрызнулась преподобная мать. В ее укоризне содержался тонкий намек. Наставница преподобная давала ей рулан понять, что о сходстве между кхолой и специей ей давно уже следовало бы догадаться. Миланж бесценен, но его цена привыкания. Люди, принимавшие его, жили дольше, На годы случалось на целые десятилетия, но наркотик этот попросту отправлял к смерти кружным путем. Гхола тоже имеет смертельную ценность. Возвращаясь к Чане, преподобная мать жестами объяснила, «Нет более очевидного способа предотвратить появление нежелательного ребенка, чем убить его потенциальную мать, пока она даже не зачала его». «Конечно», — думала и Рулан. «Если идешь на расходы, следует извлечь максимум удовольствия из затраченной суммы». Темные глаза преподобные отливали голубизной, сказывалось употребление специй. Они внимательно глядели на рулан, измеряя, выжидая, отмечая мельчайшие детали. «Она видит меня насквозь», — с горечью подумала и Рулан. «Она обучала меня и внимательно следила за мною. и прекрасно знает, на какого рода решение толкает меня и видит, что я понимаю это. Она только наблюдает, какой ценой дастся мне решение. «Хорошо же», — отвечу, как принцесса и гиссеритка. Выдавив улыбку, Рулан выпрямилась и обратилась к начальным строкам летания против страха. «Я не должна бояться. Страх убивает разум. Страх...» Это малая смерть, грозящая полной гибелью. Я встречу свой страх лицом к лицу. Когда спокойствие возвратилось, она подумала: ну и пусть, пусть себе жертвуют мною. Я покажу им, чего стоят принцессы, хотя бы тем, что сестры получат за меня больше, чем ждут. И обменявшись с преподобной несколькими словесными банальностями, Ирулан удалилась. Когда она вышла, Преподобная мать вернулась к прерванным раздумьям над Таро, разложив карты огненным вихрем. Из Большого Аркана сразу же вышел Квизац Хадырач. Карта эта соединялась с восьмеркой кораблей, сивиллой, одураченной и преданной. Недоброе предзнаменование. У врагов оставались скрытые возможности. Отвернувшись от карт, она с тревогой подумала — Неужели Рулан все-таки погубит их?